Как насытить чрево опричника? В очереди у шиномонтажной мастерской бурлила клиентура. Как это не берут деньги? Совсем не берут? Берут, но неохотно. Итак, цены повысили. Что же им надо? Консервы. Любые. А частик в томате можно? Можно, но лучше тушенка. Китайская. Как и во всякой советской очереди, находится общественник. Товарищ. Товарищ. Военные и торговые моряки. Сотрудники Балтийского морского пароходства и картографического управления ВМФ. Вне очереди. Распоряжение Василия Петровича. В шиномонтажной мастерской грязный, мокрый Арон орудует ломом у станка. В углу сложены штабеля консервов. Там же немолодой капитан первого ранга передает Васе красивые морские карты. «Значит, с меня за перемонтаж пяти колес 30 рублей, правильно?» «Совершенно точно», по-военному отвечает Вася. «Вот на эту сумму, как и договаривались, 10 листов путевых карт от Одессы до Хайфы. Тут Черное море, Босфор». «Мраморное», «Дарданеллы», «Эгейское море» и «Средиземное» со всеми обозначениями – глубины, района стрельб, района работы подводных лодок и надводных кораблей нашего и американского флотов, курсов самолетов, течения, магнитные склонения. «Потрясающе», – сказал Вася. «Есть у меня еще лодцы Черного и Средиземного морей». Но это будет стоить гораздо дороже. Меньше, чем за новое жигулевское колесо отдать не смогу. Конечно, конечно, товарищ капитан первого ранга. Подумаем, позвоним. А вот что это за обозначение на каждой карте? ДСП и СС. Копиранг снисходительно улыбнулся. Но это же очень просто. ДСП это для служебного пользования, а СС совершенно секретно опричник был уже весь зашкурен, и часть дыр светилась свежими вставками. Неподалеку, на складном стульчике, сидел Муравич, вязал свою нескончаемую жилетку и вел урок метеорологии. Перед ним на бревнышке расположились Арон и Вася, и хором декламировали. «Ходят чайки по песку», «Моряку сулят тоску, и пока не сядут в воду, штормовую жди погоду». «Правильно», — говорил Муравич, — «дальше». «Если тучи громоздятся в виде башен или скал, скоро ливни разразятся, налетит жестокий шквал». «Молодцы! Теперь только один орон». «Барашки по небу бегут», Марксен Иванович выжидательно посмотрел на Арона. "Иль небо метлами метут, когда рангоут твой высок, оставь лишь марсели и фок", торжествующе закончил Арон. "Умница", сказал Муравич. "Василий, внимательно, если стрелка вдруг упала, жди грозы, дождя или шквала. Если ж стрелка поднимается, Вася мгновение задумался, Арон не выдержал. То погода улучшается. «Тебя просили?» — возмутился Вася. «Я сам не знаю, да? Засранец!» «А чего ты тянешь?» «Бе-бе-бе-бе-бе-бе!» еле языком ворочает мудила!» — огрызнулся Арон. «Ребятки, ребятки, не ссорьтесь! А ты, Арон, не подсказывай!» «Вася сам знает!» — вмешался Муравич. «Марксен Иванович!» «А Марксен Иванович?» – закричал Федор Николаевич с яхты. «Красного дерева и еловой доски не хватает. Нужно бы штучек по двадцать и того и другого. Только упаси Боже от сучков!» «Хорошо!» – крикнул Марксен Иванович и сказал Арону и Васе. "Текс, «Кажется, пора трубить большой сбор. Пора вводить в действие один из самых мощных институтов государства российского». Институт ночных сторожей. Белой северной ночью на территории клуба у главного корпуса стояло десятка три автомобилей. Редкие потрепанные жигули, старинные москвичи, в том числе и москвичарона, а в основном инвалидные запорожцы и коляски-уродцы. В кают-компании яхт-клуба За длинным столом сидели ночные сторожа Ленинграда. Возраст за шестьдесят. Многие с орденами, медалями, костылями. Солидные, степенные люди. Общая картина напоминала заседание Политбюро или совещание Президентского совета. Стол возглавлял Марксен Иванович Муравич. Слева и справа от него сидели Арон и Василий. «Я составил список только самого необходимого», — говорил Марксен Иванович. «К сожалению, он существует в единственном экземпляре». «Не беда», — сказал один из сторожей, — «я у себя в институте отдам на ксерокс и no problem». Благодарю, Николай Николаевич поклонился ему Муравич. Итак, нужны полутораметровые доски красного дерева и выдержанной ели. Кто у нас по дереву? «Найдем», — сказал второй сторож. «Мы только что получили заказ на экспортные рояли и пианино, и...» «Очень хорошо, Петр Петрович, тем более, что мы тоже идем на экспорт». «Товарищи, нужен хороший современный дизельный движок». «Есть такой», — сказал третий сторож. «Год у нас во дворе валяется норвежский дизель «Сабб» со спасательного бота». «Двадцать пять сил с реверсом. Я скажу нашему заму, оформит за копейки как продажу запасных частей. Только у него стартер и генератор уже скоммуниздили. А стартер к нему подойдет от «Волги», — заметил четвертый. «Это пустяки. Заезжайте, сделаем». Генератор от «Камаза» к нему в самый раз подхватил пятый сторож. «Это я вам устрою. И аккумуляторы». «Превосходно», — сказал Муравич. Якоря для яхты я, пожалуй, сам здесь нашустрю. А вот якорные цепи. Толщина звена и количество метров. крикнул кто-то. Толщина миллиметров одиннадцать-тринадцать, не менее ста метров. Нет вопросов. Моментик, моментик, раздраженно закричал скрюченный человечек с костылем. У меня есть вопросик. Наверное, он был известен как скандалист потому что все тут же стали морщиться и качать головами. «Пожалуйста, Сергей Сергеевич», — улыбнулся Муравич. «А позвольте узнать, уважаемый Марксен Иванович, от чего это вы так хлопочете? Ваш-то какой интерес?» «Ну, Серега, склочная душа, тебя помочь позвали, а ты по своей вонючей ментовской привычке», — крикнул седьмой сторож. Но скрюченный злобно его перебил. «Я помочь не против. Я, что, хошь, со своей фирмы вынесу, но я хочу знать, какой его личный интерес!» «О боге подумай!» – посоветовал кто-то. «Тихо, друзья мои!» – негромко сказал Марксен Иванович. «Я отвечу. Арон Моисеевич и Василий Петрович не моряки. Они даже плавать не умеют». Вряд ли вам хотелось бы, чтобы они утонули, еще не выйдя из наших территориальных вод. Поэтому я беру на себя командование яхтой и постараюсь доставить их к новому месту жительства в целости и сохранности. Это будет мое последнее плавание в жизни». «Значит, вы тоже покидаете нашу родину?» – не унимался Сергей Сергеевич. «Нет, я плыву только в гости» и прилечу обратно, умереть я хочу дома. Я получил приглашение от своего бывшего рулевого. Неужели от Петьки Гринберга воскликнул один сторож? Господи, живой? Живой, Алексей Алексеевич, слава Богу! А вы его помните? Спросил Муравич. А как же, Марксен Иванович, я же тогда от КГБ вел ваше дело. Арон и Вася испуганно переглянулись, но Муравич их успокоил. «Не волнуйтесь, Алексей Алексеевич уже давно уволен из КГБ за постоянное желание докопаться до истины. А вот в качестве сторожа канатной фабрики он нам может быть очень полезен». Посмотрел на скрюченного и спросил, «Сергей Сергеевич, вы удовлетворены?» «Теперь да», — склочно ответил тот. «Давай дальше, по списку». Чего еще требуется?